Тогда казалось правильным, необходимым и справедливым, что бежавших расстреливали на месте. Ничего дурного здесь не было, они бежали, потому что думали только о себе, фашисты атаковали, и мы остановили их на крутом склоне среди серых скал, сосняка и терновых кустов гвадорамы. Целый день мы удерживали эту дорогу под бомбежкой и огнем артиллерии, которую они подвели совсем близко, и под конец те, кто уцелел, пошли в контратаку и отогнали фашистов. Потом, когда они попытались зайти слева, пробираясь небольшими отрядами между скал и деревьев, мы засели в санитариуме и отстреливались с крыши, хотя они обошли нас уже с обеих сторон. И зная, что значит попасть в окружение, мы все-таки продержались, пока контратака не оттеснила их снова назад. Среди всего этого, в страхе, от которого сохнет во рту и в горле, в пыли раскрошенной штукатурки и неожиданном ужасе рушащиеся стены, дурея от вспышек и грохота взрывов. Прочищаешь пулемет, оттаскиваешь в сторону тех, кто стрелял из него раньше, ничком бросаешься на кучу щебня, головой на щиток исправляешь поломку, выравниваешь ленту и вот уже лежишь за щитком, и пулемет снова нащупывает дорогу. Ты сделал то, что нужно было сделать, и знаешь, что ты прав». Ты узнал иссушающее опьянение боя, Страхом очищенное и очищающее. Лето и осень ты дрался За всех обездоленных мира, Против всех угнетателей, За все, во что ты веришь, И за новый мир, который раскрыли перед тобой. В эту осень, — думал он, — Ты научился не замечать лишений, Терпеливо снося холод и сырость И грязь бесконечных саперных И фортификационных работ — И чувство, которое ты испытывал летом и осенью, оказалось погребенным под усталостью, нервным напряжением, магитой недоспаток ночей, но оно не умерло. И все, через что пришлось пройти, только послужило ему оправданием. Именно в те дни, думал он, ты испытывал глубокую, разумную и бескорыстную гордость. Каким скучным дураком ты показался бы со всем этим у Гейларда, подумал он вдруг. — Да, тогда ты не пришелся бы ко двору у Гейлорда, — подумал он. Ты был слишком наивен. Ты был словно осенен благодатью. Но, может быть, и у Гейлорда тогда все было по-другому, — подумал он. — Да, в самом деле тогда было по-другому, — сказал он себе, — совсем по-другому. Тогда вообще не было Гейлорда. Карков рассказывал ему про то время. Тогда все русские, сколько их там было в Мадриде, жили в Палас-отеле. Он в те дни никого из них не знал. Это было еще до организации первых партизанских отрядов, еще до встречи с Кашкиным и другими. Кашкин был тогда на севере, в Ируне и Сан-Себастьяне, участвовал в неудачных боях под Виторией. Он приехал в Мадрид только в январе. А пока Роберт Джордан дрался в Карабанчеле и Усери, и в те три дня, когда они остановили наступление правого крыла фашистов на Мадрид, и дом за домом очищали от марокканцев и торсио-легионеров разрушенное предместье, на краю серого, спекшегося на солнце плато, и создавали линию обороны для защиты этого уголка города. Все это время Карков был в Мадриде. Об этих днях Карков говорил без всякого цинизма. То было время, когда всем казалось, что все потеряно, и у каждого сохранилось более ценное, чем отличие и награды. Память о том, как он поступает, когда кажется, что все потеряно. Правительство бросило город на произвол судьбы и бежало, захватив с собой все машины военного министерства. И старику Миахе приходилось объезжать позиции на велосипеде. Этому Роберт Джордан никак не мог поверить. При всем патриотизме он не мог вообразить себе Миаху на велосипеде. Но Карков настаивал, что так и было. Но были и такие вещи, о которых Карков не писал. В палас отеля находились тогда трое тяжело раненых русских, два танкиста и летчик, оставленные на его попечении. Они были в безнадежном состоянии, их нельзя было тронуть с места. Каркову необходимо было позаботиться о том, чтобы эти раненые не попали в руки фашистов в случае, если город решено будет сдать. В этом случае Карков, прежде чем покинуть палас обещал дать им яд. Глядя на трех мертвецов, из которых один был ранен тремя пулями в живот, у другого была начисто снесена челюсть и обнажены голосовые связки, у третьего раздроблено бедро, а лицо и руки обожжены до того, что лицо превратилось в сплошной, безбровый, безресничный, безволосый валдырь. Никто не сказал бы, что это русские. Никто не мог бы опознать русских в трех израненных телах, оставшихся в номере палац-отеля. Ничем не докажешь, что голый мертвец, лежащий перед тобой, Русский. Мертвые не выдают своей национальности и своих политических убеждений.